Глава седьмая. Где же я буду харчеваться? Я в нерешительности остановился. К воне чужих ног привыкнуть можно, как говорил мой кореш Лёха, но башка-то помнит, что ты в лёгкие тянешь. Так и я, постояв за порогом, к ароматам приспособился, чай не барышня. Ещё и задумался, стоит ли разуваться или нет. Всё-таки носки у меня одни, но по коврикам в обуви как-то неприлично. Надо бы порядок навести, я посмотрел на коменданта. «У вас веника не найдётся? Поработаю Гераклом». Что? Авгеевы конюшни вычищу. Или думаете, сосед будет против?» «Всё найдётся, сейчас принесу», — закивал товарищ Мищенко. «А сосед перебьётся. Давай ты пока располагайся, а я схожу за веником». «И всё-таки, снимать туфли или нет?» «Не нафиг». Пока комендант открыл самую первую дверь и завозился в подсобке, я бросил пакет с вещами на тумбу возле кровати и рванул из комнаты исследовать этаж общаги. В середине коридора, как я и предполагал, находился карман с зоной отдыха. Несколько столов у окон, два дивана, между ними аквариум с рыбками, возле него пульт, а на стене плазма марки «Рекорд». В моем мире этот завод наверняка закрыли, оборудование разворовали и сдали в металлолом, а на его территории складируют какую-нибудь металлопластиковую ерунду или шлепают кладбищенские венки, а к Новому году елки». Душа наполнилась гордостью за незнакомый пока мир, где удалось сохранить вещи, с которыми связано детство. Помнится, в середине девяностых по телеку показывали Терминатора, а в нашем янтаре лампа перегорела. Зато на антресолях валялся еще бабушкин черно-белый малыш-рекорд, у которого раздолбалось гнездо для антенны. Пришлось откапывать деда в кривобокий паяльник, вспоминать последовательность действий и спасать малыша. Спас. Терминатора посмотрел. Горлышко выпитой чекушки, припрятанные за пальмовым горшком, напомнило о студенчестве и походах к приятелям в общагу. Аж сердце защемило. Правда, там не было такой зоны отдыха, а если бы и была, ее бы быстро разнесли. Молодежь есть молодежь, вне зависимости от мира, и я молодежь, мне 18 лет, и теперь я возможности не упущу. Душ оказался приличным, похожий был в моем спортклубе. Шесть кабинок с пластиковыми дверьми, Свежий ремонт, белая плитка. В туалете тоже было шесть кабинок, оттуда шибануло в нос химии, зимой и сосной, то есть хлоркой и хвойным освежителем воздуха. А вот кухня в конце коридора вызывала уныние. Во-первых, там была вечеринка, и я явно помешал. При моём появлении пировавшие прусаки бросились на утёк. Во-вторых, на обустройство этой части общаги бюджета явно не хватало. Газовые плиты, казалось, были времён Великой Отечественной. с прутьями над конфорками, прогоревшими почти до состояния иголок. Всего плит было шесть, а между ними столы с порезанными, засаленными скатертями. В другом конце комнаты тарахтели столько же холодильников «Донбасс». Довольно современных, двухкамерных, но с поржевевшими ножками. Ещё были шкафы с наборами посуды, где ёмкости для круп пустовали. Видимо, дурачков в общаге не осталось. Воровать у товарищей, конечно, нехорошо, но голод не тётка. «Эй, Саня!» — окрикнул меня из коридора комендант. Выглянув в коридор, я увидел товарища Мищенко с огромным пылесосом, веником и ведром. Он поставил их перед дверью, кивнул. «Вижу, осваиваешься?» «Осваиваюсь», — подтвердил я. «Молодца! Ну, бывай!» Он зашагал прочь, но развернулся и сказал. «Саня, у тебя такая фамилия, соответствовать надо, товарищ Нерушимый!» «Так точно, товарищ Мищенко, соответствую!» Он улыбнулся в усы и, довольный, пошёл дальше. Туфли я все-таки не снял, помыл подошвы и вошел в комнату. Осмотрев фронт работ, потер руки, закатал рукава и пошел в атаку. Первым делом отбил оконные щеколды и со скрипом распахнул окна, разрушая наносы из пыли, тополиного пуха, дохлой моли и непонятно чего еще, накопившиеся и между створками, и на подоконнике снаружи. В комнату ворвался по зимнему злой свежий воздух, пинками начавший изгонять зловонный дух носков. Затем я вынес на улицу коврики, И хорошенько выбил из них пыль. Дымовая, точнее, пылевая завеса стояла такая, будто немцы выпустили газ. Сотни душ прибрав за раз. Аж голубь, летевший сюда, почуял опасность и сделал вираж. Лет сто Артур не убирался, не меньше. Вернувшись в комнату, я подмёл пол, вытащив из-под кровати конфетные обертки, яблочные огрызки, бог весть еще какой хлам, включая обломок карандаша и... твою мать, упаковку резинового изделия номер два. Ну и нечистоплотный ты человек, пока не знакомый Артур. Одежду я его свалил на его же кровать, сам разберёт, что у него там к чему. Потом я пропылесосил и отмыл пол, раскатал коврики назад. На уборки я прокачал, когда маму приковала к постели. Иногда уборщицу нанимал, но чаще справлялся сам. Потом, когда женился, заботу о чистоте взяла на себя Алёна. Удовлетворённо оглядев посвежевшую территорию, я кивнул. Сгодится для начала. Но соседушку придётся переучивать. если понадобится, физическим внушением с занесением поддых Через полчаса комната была приведена в божеский вид, и меня одолел азарт исследователя. Компа у меня нет, смартфона тоже. В библиотеку, что ли, сходить? Почитать что-нибудь историческое? Или на час-другой попросить ноутбук у коменданта? Ага, разбежался. Даст он свою прелесть, конечно. Может пойти разведать, где в этом городке играют в футбол? Проверю, сохранились ли у меня вратарские навыки, Заодно протестирую обретенную в междумирье реакцию. Ради этого я готов хоть со школьниками сыграть. Вот только в чем. Туфли за раз убьются, заскорузлые ботинки, прилагавшиеся к спортивному костюму, такие дубовые, что убьют ноги или мяч, или и то, и другое. Я сел на кровати сжал голову, запустил пятерню в густую шевелюру, захотел пригладить непослушные пряди, но пальцы застряли в спутанных волосах. Черт-те что. Столько всего вроде бы можно, но на самом деле нельзя. Потому что нечем. Например, расчесаться нечем. Кроссовок нет. Даже дешёвых и вонючих китайских резиновых кет тоже нет. В своём мире, окажись я в такой ситуации, попросил бы их у приятелей или у соседей. Здесь же у кого просить. Не приставать же к незнакомым людям. А у вас случайно спортивной обуви не найдётся? А трусов? Мне ненадолго до первой зарплаты. Я придирчиво осмотрел спортивный костюм. Если засохшую краску обработать растворителем и она сойдёт, то хоть что-то для тренировок есть. Плюс серые спортивные штаны, что отдала Ирина Тимуровна. Что же делать? Где взять денег? Может, занять у кого? Не вариант. Если меня под белые рученьки да в армию, то кто отдавать долг будет? Нет, надо заработать, и более-менее реальный вариант только один. Пару дней пошабашить грузчиком. Единственный знакомый человек в зоне досягаемости – комендант, но этого хватит. Наверняка он знает места, где можно заработать. Так и сделаю. Спущусь, спрошу про шабашку. Но только я встал и направился к двери, как она распахнулась, и навстречу шагнул сам комендант. На ловца и зверь бежит. Серые глаза Мищенко лезли из орбит. Усы и волосы топорщились. Он протянул мне поднос с чашкой, зубной щёткой и пастой, расчёской, пакетиком шампуня и жидкого мыла. Внезапно. Он что, мысли читает? «Саня, собирайся!» — выдохнул он. «Тебя на конференцию вызывают!» Я округлил глаза. «Что? Опять?» «Ну, Ирина, звонила». «Сказала, пресс-конференция буду по тому налёту. Целый генерал приедет, журналисты, тебя хочуть. Им героя надо». Он потёр руки. «А мы на тебя по телеку посмотрим». Похоже, когда нервничал, комендант забывался и начинал выворачивать родные украинские словечки. «А когда эта конференция?» Я взял у него поднос, определил на тумбочку. «В час дня Ириночка за тобой приедет. Полтора часа осталось». Он снова вручил мне конфету, на этот раз барбариску. Надо привыкать, что теперь взрослые такие, как комендант Мищенко и Ирина Тимуровна. А я молодая поросль будущей страны. Меня нужно учить и наставлять. Во мне видят ребёнка и пытаются накормить, и ещё долго старшие товарищи будут смотреть снисходительно. Похоже, на билборд я попаду уже скоро, и не как знаменитый футболист, а как борец с организованной преступностью. Интересно, если рассказать журналистам, что товарищ герой не отказался бы от белья и кроссовок, меня этим обеспечат? Ещё надо очень внимательно следить за словами, потому что многие привычные мне словечки и выражения могут быть тут совсем не в ходу, хотя бы в силу изолированности страны от Запада. Придётся перед журналистами по большей части молчать, играть в смущение. Наверняка там буду не я один, и они найдут, кого одарить своим вниманием. Я взял расчёску, представил, что нужно смотреться в зеркало и передернул плечами. Аж в жар бросило. Пришлось переключиться на другую тему. Товарищ Мищенко, Откуда вы родом? У вас говор такой необычный. Глаза коменданта засияли, и он охотно ответил: "С деканки я, ну с того самого села, про которое Гоголь писал. Ну, вечера на хуторе близ деканки. Здорово", улыбнулся я, а в памяти ожили образы: вакула, галушки, чёрт. У меня там сестра, поделился Василий Ильич. Три племянника. Був у них прошлым летом яко там краса, а тыночки, озера, храм. Он приложил руку к груди, поджал губы. «А девчата, яки, чернобровы. Душа так рвется туда, но я к вас, оболтусов, бросить. Вот это все, как бросить?» «На таких ответственных гражданах, как вы, страна держится», — сказал я и попытался расчесаться, но деревянная расческа застряла в волосах и едва зубья не сломала. Так потихоньку пришлось продирать, прядь за прядью. «Пошел я на пост», — с неохотой сказал комендант и удалился, — А я, решив отложить вопрос с шабашками на потом, принялся воевать с волосами и думать, что неплохо бы завести отражающую поверхность с минимальными искажениями. Или нет. Проблема решится, когда куплю смартфон и буду смотреться в него, а то я до сих пор смутно представляю, как выгляжу. Да, таким неимущим я не был даже в 90-е, когда, чтобы помочь маме, собирал бутылки. После расчесывания жесткие непослушные вихры стали дыбом, и я отправился в душ. Если намочить их, они улягутся. Приятель в молодости так делал. Я же никогда не мог похвастать обильным волосяным покровом на голове. Получилось. Но они торчали горизонтально, а не вертикально. Ладно, хрен с ним. Теперь надеть серый свитер с барского плеча. Просовывая голову в воротник, я заметил проеденную молью дырку. Ничего, она сбоку не будет заметной. Кашель, донесшаяся сзади, заставил обернуться. В комнату вошёл, видимо, сосед. Он был среднего роста, круглолицый и румяный, со встрёпанными жидкими волосами и оттопоренными ушами, олеющими, как ломтики помидоров. Не дожидаясь вопроса, я протянул руку. «Саша, твой новый сосед». Обведя комнату недовольным взглядом, Артур нехотя коснулся моей ладони и буркнул. «Да уж, наслышан, ага». И принялся демонстративно встряхивать свои вещи, словно их по полу валяли, и убирать в шкаф. Что ж, его недовольство объяснимо. Жил себе один, что хотел, то и делал, а тут я свалился на его голову. Ещё и комендант наверняка мозг вынес, бухтя, что в комнате свинарник. «Что же вы, товарищ Артурка, порочите облик советской милиции своими грязными носками?» Наверное, спросил Мищенко и хитро так прищурился. И небось, поиграл ещё усами для острастки. «Ты извини, что похозяйничал». «Ну да, конечно, ага». «Да и вообще, я тут ненадолго», — обнадёжил его я. «Ага», — буркнул он, — «свежо предание». Я смерил его взглядом. Ему тут разведённый срач, понимаешь, убрали, а он ещё и недоволен. Придётся поговорить иначе. «Слушай, сосед, ага? Ты, если чем-то опечален, лучше сразу прямо скажи, без полу намёков буржуазных, ага? -а? а если жить одному хочется, так может тебе из общаги съехать? Ага?» Он промолчал, глядя в угол комнаты. Больше всего на свете он сейчас хотел, чтобы меня в его комнате не стало, причём был готов даже на убийство. Да уж, эмоциональный парень. Как бы этот Артур не создал мне проблем. Чтобы не нервировать его, я спустился на первый этаж, раздосадованный тем, что на ровном месте создал себе врага. Чего стоило сдержаться и сохранить маску дружелюбия. Артура можно понять ещё и потому, что я в его глазах дерзкий салага, непонятно за какие заслуги заселённый к ним, уважаемым гражданам в общежитии МВД. То есть заслуги мои ясны. Новости про нападение на участок и Джабарову, скорее всего, до каждого дошли. Но тем непонятнее для него. В общем, очевидно, что Артур будет держать совет с товарищами, а потом они или станут прощупывать меня дальше, или начнут учить жизни, в туалете или на кухне. «Тёмную устроят, гадалки не ходи», — сообщила интуиция, и я с ней согласился. Правильнее подождать на улице. А ещё лучше скоротать время со охотливым комендантом. Мужик вроде неплохой, может, чего и посоветует насчёт шабашки. Я подошёл к проходной, но уткнувшийся в ноутбук комендант на меня даже не глянул. Значит, планы меняются, понаблюдаю за жильцами, снующими туда-сюда на вход и выход. Комендант следил за ними краем глаза, на меня вовсе не обращал внимания. Уткнулся в ноутбук и щелкал кнопками. Оживился он лишь, когда вошла девушка-пышечка. кудри каштановые щеки румяные, грудь вся четверка. Старый ловелас вмиг забыл о работе, заулыбался, шевелюру подправил, слюни аж до пола свесил. Девушка улыбнулась ему, продефилировала мимо проходной, Смеряла меня оценивающим взглядом и одарила совсем другой улыбкой, словно теплом от неё повеяло. «Здравствуйте», — промурлокала девушка. «Добрый день», — ответил я, и она сбавила скорость, остановилась. «Вы не Оксану ждёте?» «Ирину Тимуровну». «А, вы её сын», — радостно воскликнула она. Весть о том, что я не как Сани её обнадёжила и превратила меня в предмет интереса. «Я Настя», — представилась она и уточнила. «Шувалова. Нас тут три, Настя». Улыбнувшись, я виновато пожал плечами. Простите, Настя Шувалова. Ну а сына товарища майора Джабаровой зовут Тимур, а я Саша. Саша Нерушимый. А вот теперь появилось легкое разочарование. Девушка, оценивающе оглядела мой скромный гардероб, но интереса не потеряла. Хоть она и была не в моем вкусе, слишком назойливая, нельзя не признать, что девушка не без изюминки. Глаза зеленые и искрящиеся, волосы ниже пояса локонами, россыпь озорных веснушек, сама непосредственность. Правда, интересовали меня первым делом самолёты, а никак не девушки. Впрочем, мой боевой боец был с этим категорически не согласен. «Выполни цель жизни, Саня, оставь потомство да побольше. А потом уже летай сколько хочешь. Смотри, какие глаза большие у Насти». «А зачем вам Ирина Тимуровна, Саша Нерушимый?» Не отставала девушка. Стеснув зубы, я отвёл взгляд от её груди и пожал плечами. «Дело есть». Настя встала рядом, опершися о подоконник. Грудь колыхнулась в опасной близости. От девушки повеяло тем самым легким флером, молочно-цветочным запахом, который свойственен только свежести и молодости. Боец неумолимым домкратом начал поднимать все, что ему мешало восстать. «Тогда почему здесь ждешь?» спросила, резко перескочив на «ты». «Ага. Из формального общения переходим в неформальное. Что ж, я не против. Потому что я тут теперь живу». Вот она, обратная сторона привлекательной внешности. Оказалось, я совершенно не умею отшивать поклонниц, обидеть боюсь. А если карьера вратаря пойдёт в гору, они будут вешаться гроздями, и у меня никакого здоровья не хватит, и сил на игру не останется. Как здорово, захлопала в ладоши Настя, но в следующую секунду аплодисменты стихли. Причину этого я увидел за окном. Машина Ирины Тимуровны припарковалась у входа. Джабарова довольно резко вылезла оттуда и вошла в общагу. Настя зыркнула на майоршу злобно и со словами «ну я к себе», ретировалась. Ирина Тимуровна поздоровалась с комендантом, получила от него конфетку, придирчиво меня осмотрела. Её взгляд задержался на моей нижней части чуть дольше, чем положено. «Сойдёт», — хмыкнула она, — «идём». С уходом Насти боевой боец немного подуспокоился. Это позволило мне без проблем преодолеть дистанцию до машины. В салоне Ирина Тимуровна протянула мне свёрнутую в трубочку газету и спросила, «Память не вернулась?» Я покачал головой, развернул газету, просмотрел первую полосу и не сразу узнал себя в атлетично сложённом юноше с горящим взором. «Случайно задержанный молодой человек помог милиционерам справиться с вооружённым налётом», гласил заголовок. «Я залип, изучая текст. Бандиты напали на отделение, взяли в заложники майора, бла-бла-бла. Задержанный Александр Нерушимый точным выстрелом ликвидировал террориста, в результате чего майор Джабарова застрелила двоих его подельников. Часть злоумышленников скрылась, и ни слова про сына Карасика. «Значит, будешь просто молчать. А если спросят, расскажешь то же, что и раньше», – проинструктировала она. «Им срочно нужна сенсация к Новому году. Скоро начнутся народные гуляния, и на празднике у людей будут совсем другие подвиги. Потому и такая спешка». «Как это вообще будет выглядеть?» – поинтересовался я, пристегиваясь. Хотел добавить, что раньше не доводилось бывать на таких мероприятиях, но вовремя прикусил язык. Откуда мне это помнить? У меня ж памяти нет. Неужели одного интервью не хватило? Начальник приехал из области, сама не знаю, чего ждать. Сказал, чтобы ты был. Наделали мы шума. А мужик, который по подложным документам приходил ко мне на прием, оказывается известный убийца, по пальчикам выяснили. Так что мы скорее герои, чем потерпевшие. Больше за всю дорогу она не проронила ни слова, погруженное в свои мысли. и я изучил газету. На предпоследней странице была рубрика «ЭВМ-ликбез». Оттуда я узнал, что в этом мире в СССР создали свой интернет, никак не связанный с мировой паутиной, в нем использовались собственные протоколы, совсем другой язык разметки и, грубо говоря, наша комсеть, то есть коммуникационная сеть не имела ничего общего с буржуйским интернетом. Приехали мы в знакомое отделение, поднялись на второй этаж в гудящий актовый зал, наполненный журналистами, Были даже телевизионщики, которые снимали то нас, то мощного мужчину у трибуны, судя по звёздам целого генерала. Мы с Ириной Тимуровной сели во второй ряд. В первом я заметил знакомых Тырина и Гаврилова. Немного подождав, генерал заговорил. Голос у него был под стать комплекции. Зычный, громовой, хорошо поставленный. «Здравствуйте, товарищи. Я генерал-майор милиции Вавилов Валентин Сергеевич. Имею честь выразить волю товарищей по службе, и уверен всего советского народа. Давайте без прелюдий, да? Собравшиеся зааплодировали, защелкали фотоаппараты, генерал взял паузу и продолжил. Не секрет, что в последнее время активизировались криминальные элементы, подрывающие благополучие нашей Родины. Путем огромных усилий советской милиции совместно с военными удалось искоренить бандитизм, вымогательство и грабежи, которые начались еще при перестройке. Теперь граждане могут спокойно ходить по улицам, Но глубинные основы преступности остались. Главари группировок действуют уже не так открыто, они пытаются склонить к сотрудничеству вас, коллеги, а при отказе угрожают физической расправой и даже предпринимают дерзкие шаги. Снова аплодисменты, щелчки фотоаппаратов. Вчера наши коллеги явили образец мужества и решительности. Лично от себя и от всего народа нашей необъятной Родины выражаю вам благодарность. Медалью за доблесть в службе Награждается начальник Лиловского отделения милиции номер 4, майор Джабарова Ирина Тимуровна. Зазвучала торжественная музыка. Майорша встала, направилась к генералу, который прицепил медаль ей на пиджак. Светясь от гордости, с глазами полными слёз, она произнесла «Служу Советскому Союзу!» А до меня только сейчас дошло, что я здесь не просто так. Если бы не рискнул, забрав пистолет у Гаврилова, эту женщину не просто не наградили бы, её и в живых не было бы. а остальных склоняли бы по-всякому в начальничьих кабинетах. Больше медалей никому не дали, выразили благодарность и пообещали выписать премию в размере заработной платы. Когда я подумал, что всё закончилось, генерал нашел меня взглядом и сказал, «Наша милиция на службе народа. Но что бы мы делали без поддержки бдительных граждан? Сейчас среди нас находится молодой человек, который совершил настоящий подвиг и не просто предотвратил преступление, а спас жизни». Он взял какую-то грамоту. «От имени Коммунистической партии Советского Союза и всего советского народа объявляется благодарность гражданину нерушимому Александру Михайловичу». Я встал за мужество и отвагу. Ноги приросли к месту. Вот так поворот. Я сглотнул слюну, и под щелчки фотоаппаратов подошел к генералу, который пожал мне руку, да так и замер с грамотой и какой-то коробкой, позволяя себя сфотографировать. Вручил мне грамоту, затем протянул коробку и сказал «От имени коллектива ГУ МВД и себя лично, Вавилова Валентина Сергеевича, имею честь вручить этот памятный подарок. Телефон Енисей, экспериментальная модель легендарного НИИ Аргон со встроенным голосовым помощником, большим объемом памяти и системой, обеспечивающей максимальной защитой персональные данные». Генерал снова пожал мне руку, Мы улыбнулись журналистам, я сел на место и принялся вскрывать подарок, пока генерал пел оды великолепной работе коллег. Качественный тяжелый аппарат, чехол-книжка и сим-карта прилагаются. Интересно, пойму ли я программное обеспечение? Доступа к западным технологиям в нашей стране нет, возможно, программирование в этом мире пошло своим путем, с упором на надежность, а не на интерфейс. А может и нет, промышленный шпионаж никто не отменял. Но изучить игрушку мне не дали. Налетели журналисты, и началось. Меня забрасывали вопросами, а я, играя роль сельского детдомовского юноши, поначалу в меру тупил, экал, запинался и так вошел в роль, что аж покраснел от неловкости. «Расскажите о вашем подвиге еще раз, Александр». «Да ничего особо, эм, в общем, оказался в нужное время, в нужном месте. Поступил, как любой бы на моем месте». Вперед выдвинулась бойкая шатенка лет 30, которую я уже видел на предыдущей пресс-конференции. На ее бейджи было написано. Марина Полинович, лиловский вестник. «Саша, расскажи нашим читателям, не было ли тебе страшно?» «Было очень страшно, Марина, признался я. «Но, э, в этом же и состоит храбрость, да? Нужно уметь преодолевать свой страх». «Каким ты видишь своё будущее?» — задала Марина Полинович ещё один вопрос. Я развёл руками. «Вам честно ответить?» Журналистское братья аж взвыло и затрясло микрофонами. «Да, Саша, давай честно. По-нашему, по-советски». «Что ж, юлить не буду». Я, товарищи журналисты, ничего не помню. И даже не помню, почему не помню. Может, тот Саша, что всё помнил, видел своё будущее иначе, но у меня всё просто. Для начала хочу найти работу, чтобы приносить пользу обществу. Потом заняться спортом. Мечта у меня играть в футбол на высшем уровне. «Как это ничего не помнит?» вскрикнула какая-то женщина с задних рядов. «Ай, беда какая! Гордятся ли вами родители?» спросила старуха Тарань, которую я тоже помнил с прошлой встречи. Бабушка, видимо, уже забыла, что едет Домовский. Ей что-то сказали, и она всплеснула руками: "Что? Сирота? Какая трагедия. Кем вы мечтаете работать? Не знаете? А не хотите в правоохранительные органы?" Вопросы сыпались тем больше, чем больше приходилось отвечать, а я вошёл во вкус и стал говорить всё более уверенно. Местные журналисты, видимо, не сталкивались с подобной раскованностью и совсем забыли про сопевшего рядом генерала. "Если у тебя, Саша, любимая «Что ты думаешь о миграционном кризисе во Франции? Поддерживаешь ли угнетаемый народ Зимбабве?» Мое слишком частое «не знаю» их не останавливало. Генерал Вавилов от этого малость подохренел и начальственным рыком прекратил бардак, ударом кулака о стол, закончив пресс-конференцию.